Глава 20. Преображение не произошло. Пленка, отделяющая бывшее от небывшего, существующая от возможного, в который должен был войти Льюис Толмарид для того, чтобы измениться, разорвалась изнутри. Тварь, которая вылезла в реальный мир сильно, с точки зрения Эдрика, смахивала на какого-то демона. И в первое мгновение он полагал, что именно таким странным образом и совершается смена природы.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 По лицу и движениям Льюиса было видно, что он выпал из реального мира. Все его существо выражало ужас, он был полностью ошеломлен. Он перестал пятиться только тогда, когда Эдрик сжал его плечо. Похоже, Льюис не соображал, что за спиной мост, который мгновенно расправится со всяким, приблизившимся к нему в недозволенное время. Льюис вздрогнул, судорожно оглянулся. Эдрик тряхнул его. Это привело колдуна в чувство.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 Вся олицетворенная энергия светил. Все, кроме таких, как он. Левую стену делили между собой изображения князей тьмы и лунных владык, тех, кто остался в мироздании, кого не изгнали и не бросили в озеро грез. Здесь были и Австевер, и князь мертвых, и те братья последовавшего, бывшие братья, которые признали власть солнца в обмен на жизнь и частичку прежней власти. Шаги за спиной.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 Его было трудно обмануть на острове скрытого яда. Все чуть было не провалилось еще во время второго прихода богов на остров. Пресветлый Альгунд своим всевидящим зрением, даром солнца верному рабу, едва не увидел пещеры, где верные Горгелойгу укрывали растущего солнечного убийцу. Кукловод все же сумел обмануть его, заполнив остров своими куклами. Альгунд испепелил их всех своим взглядом, но ребенка так и не нашел.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 Сознание его долгое время оставалось неизменным, проходило столетие, а ребенок взрослел ровно на год. Сила же его пребывала с каждым часом. Откуда черпал он ее? Лицемер не знал. В точности этого не знал никто, кроме Горгелойга, творца солнечного убийцы. Убивающий, испугавший князя мертвых, избегнувший взгляда Альгунта, убивший навсегда маркиша-борца — разрушив само сосредоточие воли, живой алмаз, солнечного бога, оказался в плену первой же улыбки Элайны, чарующей танцовщицы. За века последовавшим удалось сформировать в сгустке смертоносной силы, которой был убивающий, некое подобие сознания, личность, способную этой силой управлять. Таким образом, они надеялись использовать убивающего для уничтожения солнца и только... Они не хотели дать этой силе разлиться и поглотить все сущее. Но это и сделало его уязвимым. Элайна поймала душу юного бога в своей сети. Ей, обладавшей схожими с лицемером способностями, сделать это было совсем нетрудно. Ребенка заточили совсем недалеко. Лицемер знал, что стоит буквально на крыше его усыпальницы. Мировой столб, место, откуда открываются все миры, темно-серая колонна. Игла в сердце Сальбравы, пронзающая мироздание от дна до Эдема, от Яви до страны неувиденных снов. Мировой столб был не более чем гвоздем, вбитым богами в гробницу убивающего. Убивающий покоился под столбом, но путь к нему был закрыт. Сам по себе лицемер был лишен каких бы то ни было талантов и атрибутов, вроде всевидящего зрения Альгунта или Жезла Асалагбора, разрушающего любую преграду.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 И разрушенный храм. Благодарю! сказал лицемер, и в его голосе явственно слышалась насмешка. Как бы еще я мог это сделать? Фреймберг хотел закричать от ярости, он понял, что только что произошло. Храм являлся последней преградой. Боги, какой-то крошечной частичкой себя, присутствуют в освященных изображениях, и они могли ощутить возвращение того, кого никогда не свергли.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 Последуешь, будто бы обнимал его, заглядывая в глаза. «Поздно!» – произнес лицемер, и в его голосе Фрейнберг услышал удовлетворение. Маска покрылась каким-то подобием копоти, налет посветлел, потек, как воск, принимая новую форму. Форму, в которой Фрейнберг узнал. Найдись у него еще несколько мгновений, он, может быть, сумел бы понять, что его страх –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 Чтобы выбраться, ему потребовалось перейти в меч. В этом состоянии он был неуязвим. Для него не существовало препятствий. Синий клинок вылетел из-под завала, взметнув целый фонтан камней. Пещера изменила форму, став значительно шире. Похоже, часть скалы Фреймберг просто испарил. Больше разговаривать с демоном в маске Эдрик не собирался. Похоже, тот не был способен вести себя как разумное существо.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 Слишком хорошо спрятался. Для чего этим тварям проходить мост? Чтобы приобрести самостоятельность. Видишь ли, помимо двух нормальных способов прохождения, существует еще два извращенных. Если ты человек, но твой Теннак имеет демонические свойства, ты можешь попробовать пройти мост на закате до летнего солнцестояния. Тогда ты станешь, скажем так, человека-демоном. Возможен и обратный вариант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 по крайней мере, одной из двух половинок их естества, в то время как человек или демон, служивший им носителем, не получит ничего». «Понятно», — Эдрик еще раз оглядел пещеру. «А зачем ты уничтожил храм?» Фреймберг заскрипел зубами. «Я не хотел, не подумал. Эта мерзость так выбрала место!» — он выругался. «Не хотел дать ей сбежать. У богов будут претензии?» — Возможно, и нет. Постараюсь восстановить тут все, как было. И мрачно закончил. — За сто лет, думается, справлюсь. — Ты не можешь узнать, куда этот демон выкинул Льюиса? — Боюсь, что нет. Забудь о нем. Есть кое-что поважнее. — Что? — без интереса спросил Эдрик. Его гнило какое-то неприятное чувство. Как будто бы что-то неправильно. Причувствие было смутным, неотчетливым. Что-то не так.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 Он задумчиво покрутил посох в руках. Она неуязвима к магии. Только такое существо, как ты, могло бы ее убить. Он подошел к разрушенному светилищу и произнес несколько заклинаний. Эдрик увидел, как плавится камень. Сначала исчезли упавшие с потолка глыбы. Затем, когда заклятие добралось до пола, в скале появилось углубление. Еще через минуту превратившееся в изогнутый туннель. Второе заклинание придавало расплавленному камню некое подобие ступенек. Третье охлаждало туннель. «Пойдем», — сказал Фрейнберг, — «это недалеко». Он стал спускаться вниз, и Эдрик последовал за ним. Причувствие крепло. Что-то не так со стариком. «Надеюсь, мы спускаемся не к убивающему?» — поинтересовался Эдрик. «Говорят, он лежит где-то под столбом». «Нет, нет», — Фрейнберг издал короткий смешок. Его где-то гораздо дальше. Речь идет всего-навсего о демонице, фаворитке одного из последовавших. Очень древняя и опасная тварь. Почему она заперта и не уничтожена? Потому что в тот период, когда ее изловили, у нас были очень плохие отношения с вашей школой. Чтобы освещать путь в темноте, Фрейнберг создал шар света, который повис над его плечом. «При чем тут школа?» «Я же сказал...»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 Она была прикована к возвышению тоненькими, почти игрушечными серебряными цепочками. Впрочем, можно было не сомневаться, что эти цепи так перенасыщены магией, что на них можно подвесить и гору. Выдержит. У Эдрика возникли странные чувства. Ему опять почудилось, что это Вельнис. Совершенно иррациональное ощущение. Как будто он был влюблен в нее и забыл об этом, а теперь начинал вспоминать. «Нет, это не Вельнис» но у них определённо было что-то общее. Он протянул руку. «Не делай этого!» — резким голосом предостерёг его Фрейнберг. «Разбудишь это!» «Она и сейчас на тебя влияет. Если она проснется, создаст такие иллюзии, что ты забудешь даже, где находишься. Я ведь говорил тебе, она очень могущественна. Я не чувствую никакого влияния». «Вот именно!»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 В нем потихоньку крепло подозрение, что они с Льюисом спустились с цепи кого-то похуже Хуриджара. Если оно так легко захватило тело Бессмертного, выжрало его изнутри, а потом просто ушло, и ушло неповрежденным, когда Эдрик разрушил оболочку, это не могло быть всего лишь демоном. И даже всего лишь Бессмертным это быть не могло. Значит, нет, это подождет. В конце концов, это проблемы солнечных богов, а не его.